Глава 5 Памяти Сергея Кузнецова Неизбежность Количеством, что сделал, не измерить. Не так уж много музыки и песен. Сегодня остается просто верить, что труд мой был кому-то интересен. Наивность текста музыки годами проверена. Не так уж и наивно. Я просто отдавал то, что мне дали. Взамен ничто. Подарки не нужны мне. Все было. Боли, ненависть и нежность. И если бы начать все от начала, я выберу всю ту же неизбежность. Всего лишь 20 лет. Как это мало, 2006 год. Сергею Кузнецову Он обожает с осенью мечтать. Читать свои стихи ее дождинком. Клин журавлиной взглядом провожать слоняясь по сентябрьским тропинкам. Он — композитор, он — спасатель душ, заблудших, заблудившихся в тумане. Он — летний лучик в мире зимних стуж, кораблик счастья в грустном океане. Его душой согретые стихи — огромные тайфуны вдохновений. Все песни — разноцветные огни необычайных радуг откровений. Он зажигает в людях — Добрый свет воскреснуть чувством умершим поможет. Ведь он же композитор и поэт. А значит, жить иначе он не может. Автор Александр Домбровский. Кузи. добрые глаза, душа ребенка. Мы живем, таких не замечая. Скромный крест повязан лентой тонкой. На цветы ложится снег, не тая. «Кто ты был? Бедняк? Чудак? Маэстро? Старая джинсовка, банка пива? Мог ли знать, что в каждом сердце место обретут шутя твои мотивы? Помнишь, осень? Бинт последний сняли. Подошел к окошку боязливо, там деревья красками пылали. Господи, как больно! Как красиво! Что обрел ты? Все твое украли». Не скрывая глупого злорадства. Жадные, они не понимали. Музыка. Вот все твое богатство. Тихий день. Теперь темнеет рано. В комнату вошел. Не хочешь чаю? Сон снежинок за оконной рамой. Мама, почему не отвечаешь? Ты стоял за спинами. Так странно. Опускают в землю черный ящик. Ты смотрел на плачущую маму. Все казалось сном, не настоящим. Небо нависает так багрово. Холм земли становится все выше. Как сказать им? Как сказать хоть слово? Ты кричишь? Никто тебя не слышит. Все уехали. Сгущался вечер. Ты побрел бесцельно и понура. Вдруг тихонько тронул кто-то плечи обернулся и сорвалась. Юра. Автор Ксения Левицкая. Светлой памяти маэстро. Жизнь человека, словно краткий миг, переплетенный с гаммой страданий. Еще вчера все было впереди, но ну а сегодня уж в страну молчания тебя мы провожаем, добрый друг. Для многих стал ты и отцом, и братом. О, если б можно было все вернуть, но поздно. Больше нет пути обратно. Как жаль, как больно. Неожиданный удар, но Бог не ошибается в решениях. Тебя хранил он все твои года, до самого последнего мгновения. Ты чутким был к страданиям души. И этот дар сумел раскрыть ты в песнях. Себя прославить вовсе не спешил, оставшись человеком, как и прежде. Прости нас, если было что не так. Хотя, прости нам, говорить уж поздно ты не услышишь. Как коварен враг, что суетой пустой сдержать всех хочет. Все, что важнее, ставим на потом, предавшись временным и мелким интересам. Где тот стоп-кадр? Остановить бы все, но невозможно. Падает завеса. Наш друг, тебя нам будет не хватать. Души сиротства ощущаему вдвое. А на дворе опять стоит ноябрь, И первый снег тихонько землю кроет. Припорошил он грустные цветы, Жалея их, укрыл от зимней стужи. С цветами летними ушел и ты, Узнав, что был по-прежнему так нужен. Автор неизвестен. Маэстра наших». Душ. Сергей Борисович, наш Кузя дорогой, маэстро наших душ, творец шедевров вечных. Как много теплых слов вам хочется сказать, мы, вашему таланту, благодарны будем вечно. Ваш лог не всем дано понять. Кому-то вовсе чуждое откровение поэта, но те, кому понятен ваш посыл, вам будут благодарны до конца за это. Мне тоже повезло однажды. Услышала, как ангел звонко пел. И те посылы на листке бумажном в сердца людей легко он донести сумел. Непризнанный поэт, посланник Бога, Кузя. Талантище, играющий на струнах наших душ. И светлый ангел с голосом хрустальным, наш Юра. Солнце среди серых туч. Вы наши лекари. Спасители сердец замерзших, Бальзам, что греет изнутри И проникает в кровь. Вы магия, что заставляет сердце чаще биться. Поклон вам до земли. Вы сделали такое, что еще никто не смог. Для нас вы целая огромная вселенная. Мелодии любви, поющие у нас в сердцах, Мы вашей музыкой живем. Насквозь мы ей пропитаны. Она звучит внутри, переполняя нас. Огромное спасибо вам, Сергей Борисович, за то, что мир вы научили глубже чувствовать и тоньше понимать, за доброту, за скромность и за человечность вашу светлую, за Юру Шатунова, ведь без вас его б нам точно не видать. Ваши хиты, они навечно с нами, в них жизнь и солнце яркий свет, за вечный май в душе Спасибо говорить мы, не устанем. Благодарим за все. Заслуженный наш композитор и поэт. Юлия Рыбакова, 777, 2022. Я знаю, как любил ты осень. Я знаю, как любил ты осень, ее продрогшие аллеи, когда листва ложилась озимь и дождик плакал за окном. Вы откровенный диалог вести могли так долго с нею, друг друга понимая просто всегда без лишних фраз и слов. Я знаю, как любил ты осень, ее рассветы и закаты. С ней говорить мог о серьезном, она одна лишь знала правду. И как сгорала от тоски душа ранимого поэта. И как всему ты, вопреки, всю жизнь музыке был предан. Не выдаст осень твоей тайны, и ни к чему ее просить». Свою ты боль переживаний от нас всегда старался скрыть. Заснул в объятиях хитролисой и в небесах обрел покой. Спи, гений наш неповторимый. Пусть охраняет осень сон. Автор Елена Зиновьева. Сергей, спасибо. Памяти Сергея Кузнецова. Жаль, что стихи мои ты не услышишь. И не ответишь мне на сообщение: Привет, саш, знаю, больше не напишешь. Увы, и не поздравишь с днем рождения. Ушел не попрощавшись. Как же больно осознавать утрату, боль, змеюка кусает. Слезы самопроизвольно в душе туман, а в сердце злая вьюга. Непросто в голове моей разруха, молчит твой скайп, читаю переписку. В ушах гудит, а в горле ком и сухо. Лишь губы подпевают компакт-диску. И в мир твоих шедевров, окунаясь, вновь чувствую дыхание вьюг в юг голодных. всюдую ночь, тихонько погружаясь, я ощущаю запах роз холодных. Прощаться я с тобой, мой друг, не буду и переписку удалять не стану, ибо ты для меня живой. «Со мной повсюду твои хиты. Скажу. Сергей, спасибо». Александр Евгеньевич Домбровский, 2022 Белые розы лежат на окне. Листья уже их поникли. Так пролежали они целый день, пока они вовсе не сникли. Падают листья, как слезы из глаз. Их красота умирает. Их возродить мы не сможем сейчас. В жизни всегда так бывает. Как им вернуть красоту и любовь, Что ты подарил нам когда-то? Но канули в вечность все розы твои, И нет больше нашего мая. Затихли в юге и метели, Снежинки кружатся, грустят. У них не стало тебя, Кузя, Им не вернуть тебя назад. Как жизнь твоя была прекрасна, Дружил ты с ветром и дождем, Не забывал свой лес прекрасный И песню сочинил о нем». Ты послан был самим нам Богом, и твой талант не возродить. Ты подарил надежду людям, ты научил нас всех любить. Автор Семёнкина Елена, город Пермь. Валентине Алексеевне Кузнецовой, маме Сергея Кузнецова. Не хочется совсем банальных фраз. В свои слова хочу вложить всю душу. Спасибо, что ваш сын В сердцах у нас. Он, как и вам, нам очень сильно нужен. Он — скромный гений с добрым взглядом. Оригинальность в каждой его ноте. Всегда наш Кузя будет с нами рядом в словах и звуках полюбившихся мелодий. С огромной необъятной всей страны мы лучики тепла вам посылаем, ведь нити между нами так прочны. Мы крепкого здоровья вам желаем. Как мне хотелось бы вас... «Крепко приобнять, не раз сказать спасибо вам за Кузю. Тимур не бросит вас. Мы будем помогать. Маэстра нашего, поверьте, не забудем». 26 декабря 2022 Юлия Щелкунова Лани «Я всегда с тобою, Лана, слышишь? Наш тандем ты не забудешь никогда». Мне тебя однажды подарил Всевышний, и с тобой теперь я, навсегда. Я тебя от горести укрою, отгоню печаль своим крылом, светлые пути тебе открою, приглашу удачу тебе в дом. Я теперь навеки твой хранитель, моя миссия — тебя оберегать. Наш Господь, великий уравнитель, мне позволил за спиной твоей стоять. Ты меня, конечно, ощущаешь, очень часто говоришь со мной, Вижу, как безумно ты скучаешь, как ужасно тяжело одной. Ты меня прости, что так случилось. Я и сам был этому не рад. Но судьба вот так распорядилась. Невозможно все вернуть назад. Береги себя, моя родная. Хейтеров всех нахер посылай. Юрка шлет тебе привет из рая. Ну и я, твой Кузя. Вечный май. Екатерина Чернякова-Жуковская, 2022